Глава 55. Егор ожидал, что авиум окажется таким же, как и бесчисленные деревеньки Имнив, разве что крупнее, однако ничего подобного. Сверху он действительно был густо покрыт обычными гнёздами, но внизу начинался металл, громадный металлический объект, летающий остров в форме сплющенной чечевицы. тоже густо заросло растительностью, ползучими лианами и лозами, толстыми, невесомыми, стеблями и зелёными пузырями с газом. Но металлический, почти 20 км в длину, 6 км в ширину и 1,5 км в толщину. Авиум настоящая сердцевина Алатуса. Всё остальное, все эти бесконечные воздушные джунгли, чаще небесных баньянов и других летающих деревьев, просто ему сопутствуют. Летит в заоблачной выси, медленно вращаясь вместе с Авиумом, как кольца Сатурна. Имниев в Авиуме оказалось бессчётно. Причём привилегированные классы жили во внутренних его областях, практически под землёй. а в воздух поднимались только изредка. Самые богатые и знатные вообще связывали концы крыльев шелковым пояском в знак того, что им не нужно летать. И Егор, ну это показалось странным. Если бы он умел летать, то уж точно не стал бы от этого отказываться. Но с другой стороны, на земле тоже многие люди неохотно пользуются ногами. Да и на парифате вспомнить хотя бы герцога Ульнаря. Тот верно уже забыл, когда передвигался сам. Возможно, если ты умеешь летать с рождения, полёт для тебя такой же обыденное и неинтересное занятие, как ходьба. Впрочем, у их горна не было возможности полюбоваться достопримечательностями. Корабль налоговых пиратов пришвартовался у воздушной пристани. Множество высоких шпилей, окружённых громадными ширмами, молами Те защищали корабли Их здесь оказались сотни от буйства ветров Из люков в днище кораблета стали спускать добычу Скот, шкуры, драгоценную смолу и прочее добро Мясо, соль, веревки и тому подобные припасы Пираты оставляли себе Капитан лично нес в руках ларец с деньгами И другими мелкими, но дорогостоящими вещицами Внизу уже поджидали приёмщики. Два острого вида и мне, один из которых был крайне стар и сгорблен. Они внимательно выслушали отчёт о рейде, сочли каждую мелочь на борту, проверили и перепроверили всё несколько раз, после чего забрали в казну ровно половину добычи. В эту половину вошли все рабы: 22 и мне и один человек. Человеку традиционно удивились. Даже в Авиуме безкрылые существа встречались нечасто. Сами имни уже несколько лет почти не контактировали с нижними землями, а путешественники вроде Эйгорна добирались до Латуса редко, разве что какой волшебник по личным делам или кавральётчик в поиске сокровищ. Так что в верхней области Авиума были плохо приспособлены для бескрылых и двуруких. Самых верхних дороги вообще отсутствовали. Горожане просто перелетали от пункта к пункту. Ниже передвигаться становилось возможно, но опять-таки требовалось обладать цепкостью обезьяны или имнее. Именно из-за этого их горно сразу отделили от остальных рабов и отправили в самые нижние, практически подземные области. Там в просторных, с высокими потолками, но всё же коридорах им не передвигались так же, как и люди. Очень-очень долго их горно вели по этим стальным туннелям. Его взгляд, как обычно, был снул, словно у мёртвой рыбы. Но обстановку землянин разглядывал цепко, внимательно. Очень уж необычными оказались недра авиума. Металл. Везде сплошной металл. Причём какой-то необычный, доселе не встречавшийся их горну. Вероятно, какой-то редкий сплав. Серо-белый, изумительной гладкости. Он явно когда-то был покрыт краской, но её давным-давно ободрали. Лишь кое-где их горн замечал отдельные пятнышки или штришки, местами граффити. Какие-то символы и упрощённые рисунки, похожие на средневековые гравюры. Свет исходил от, вероятно, волшебных светильников, но они имели мало общего с теми, что их горн видел в Библиограде и других местах. Там были ярко-голубые хрустальные шары, иногда горящие сами собой масляные лампы или комки прозрачного света над держателями для факелов. Здесь же в потолке встречались крошечные глазки, И спускающее, однако, довольно мощное сияние. Почти наверняка создавали это не имни. Да, они умеют обрабатывать металлы, достигли немалых высот в воздухоплавании. Но вот всё это явно не их уровень. И уж, конечно, это не природное образование. Кто же тогда? И что вообще такое авиум? Если остальной алатус не вызывал у их горного опросов, флагистоновая, сверхлегкая растительность, необычная, но понятная экосистема, то авиум? Авиум пока оставался загадкой. И Горн надеялся со временем ее разгадать. Благо как раз время у него теперь хоть отбавляй. В рабстве он явно надолго. «Советую тебе помолиться своим богам, ползун», произнес сопровождающий. «Завтра утром тебя принесут в жертву». В первый момент Егор решил, что неправильно что-то понял. Всё-таки им низкий язык он знал ещё не твёрдо. Какие-то смысловые нюансы иногда ускользали. Так что он на всякий случай уточнил: "А как именно меня принесут в жертву?" "Стандартным способом, как всех", уныло ответил имний. "Сердце вырежут?" "Ясно", только и ответил Егор. Поставьте себя на его место. Не так уж много найдётся новостей, способных огорчить сильнее. И хотя выражение лица их Горна не изменилось ни на йоту, внутри он испытал настоящую бурю эмоций. Вероятно, следовало выразить хотя бы формальный протест, задать дополнительные вопросы, но их Горн этого уже не успел. Его втолкнули в небольшое помещение без источников света. Похожие на кладовку. Там отсутствовала даже лежанка. Ну правильно, к чему удобство тому, кто завтра все равно умрет. На последний ужин Эйкорн даже не надеялся. Дверь заперли на засов, и он остался в темноте. Тщательно ощупал пол и стены. До потолка не дотянулся. Но не нашел ничего интересного, разве что паутину в углу. После этого их гор некоторое время сидел неподвижно, лавяр сбегающие мысли. Заняться было решительно нечем. От нечего делать он стал мысленно прокручивать перед глазами сравнительные сравнения способов богам поклонения, пытаясь понять, во славу каких именно богов его прирежут. Честно говоря, их горн так и не удосужился узнать о религии и мнив. Да и вообще пока не видел на латуси никаких признаков религии. Ни культовых сооружений, ни священнослужителей, ни проведения ритуалов. Ну ладно, завтра он узнает об этом во всех подробностях. Хотя умирать все равно не хотелось при всем своем фатализме и спокойном отношении к смерти. И Горн все же предпочел бы еще немного покоптить небо. Он ведь только начал исследовать этот новый огромный мир. Последнего ужина так и не принесли. Заснуть тоже не получалось, и Корн снова стал размышлять насчет грядущего жертвоприношения. Впрочем, ничего интересного в этом не было. Так или иначе, все его предположения сводились к одному. Какие-то идиоты решили, что богам или иной высшей силе нравится, когда в их честь льется кровь. Совершенно неразумная, лишенная всяких оснований, но почему-то очень популярная гипотеза. То есть, их Горн бы понял, если бы это и вправду действовало. Если бы после жертвоприношения на самом деле повышалась урожайность почвы или происходило ещё что-нибудь полезное. Убийство от этого не перестаёт быть убийством, но у него хотя бы появляется логичная причина. Но ведь это уже не действует. Даже если допустить на секунду, что боги действительно существуют, Они явно никак не реагируют на какие бы то ни было попытки людей обратить на себя их внимание. За многие века практических экспериментов так и не было замечено никакой корреляции между ритуалами и последующими событиями. А если никакого результата нет, к чему это делать? От безделия Горн решил даже сам провести практический эксперимент. Чисто чтобы отвлечься, занять немного времени. Он не знал ни одной молитвы, поэтому просто поднял лицо к верху и отчётливо произнёс: "День медного вепря, 1515 года. Нахожусь в неустановленной точке Авиума. Приступаю к эксперименту по установке связи с высшими силами. Попытка первая. Проверка. Проверка. Прошу всех Кто меня слышит, богов или иных гипотетических представителей высших сил, помощь мне и Сидору Яковлевичу Эйхгорну спастись завтра от смерти. При этом считаю себя обязанным заметить, что я не верю в ваше существование. Однако элементарная логика подсказывает, что исчезающий малый шанс лучше нулевого. Так что попытка оправдана. Меня хорошо слышно? Я в первый раз это делаю, так что могу где-то ошибиться. Наверное, надо на колени встать, но тут пол грязный, так что я не буду. Надеюсь, это не является критическим условием. Продолжим. В случае моего спасения я буду очень благодарен кому-то там и обязуюсь тоже что-нибудь для вас сделать. Не знаю, правда, что именно я могу для вас сделать, но если что-то могу, буду рад помочь. Конец связи. Окончив эксперимент, их горн криво ухмыльнулся. Конечно, это не поможет. Никаких богов не существует. А даже если бы и существовали, чёрт возьми, они откликнутся на такую молитву? Поржали бы разве что Впрочем, надо же как-то занять мозг, здесь ведь даже нечего пересчитывать или измерять, не стихи же читать. Пришли за их горном только утром. Когда дверь открылась, он сидел к ней спиной и монотонно бормотал. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрёшь, начнёшь опять сначала и повторится всё как в старь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. И мне с пониманием переглянулись. Они такого уже навидались. Пошли ползун. Троднул их Горно за плечо один. Твоя очередь. Их Горно ответил снулым взглядом. Читая стихи, он в бешеном темпе Перебирал возможные варианты спасения, однако сколь-нибудь исполнимых среди них не было. Слишком уж дреная сложилась ситуация. Накормить их горно, по-прежнему никто не озаботился. Разве что дали попить, да разрешили сходить в уборную. Как только он закончил свои дела, двое имнеев с кривыми гитаганами, похожими на огромные серпы, вновь повели его по стальному тоннелю. Теперь, когда их горн знал, для чего сдешним властям рабы, вся обстановка стала как-то зловещей. По ногам подул холодок, и тени легли по углам, и мни не приобрели недобрый вид. В голове сама собой зазвучала дикая смесь дойчен залдатан и имперского марша. Да ещё и стрелка вормалеграфа вдруг дёрнулась, но Егорн посмотрел на неё с нескрываемой печалью. Ему это теперь уже безразлично. Да, Егорну неожиданно стало себя жалко, но всё-таки неужели именно вот ради этого он провалился в червоточину, чтобы какой-то психопат в Ряси вырезал ему сердце? Конечно, такой ход событий не менее вероятен любого другого. Егорн в этом мире по чистой случайности ему ещё очень повезло, что он протянул в нём целых 10 месяцев. В общем-то, он и так уже несколько раз был на волосок от смерти. Его мог убить тролль на мосту, могла растерзать разъярённая толпа во время землетрясения, могло убить молнией в самолёте, мог сожрать тысяченок, мог растоптать волшебник. Могло убить при падении на Латус. Да, если так на это посмотреть, ему везло уже слишком долго, и в конце концов везение закончилось. Егорна привели в огромный зал и заставили опуститься на колени. Слева и справа в той же позе поставили ещё двух рабов. Причём один из них тоже был человеком. Иггор попытался с ним заговорить, но тот лишь промычал что-то нечленораздельное. Судя по потухшему взгляду, парень совсем отчаялся. Всего же рабов оказалось пятеро: два человека и три имне. Иггор не был уверен, есть ли среди них те, кто летел на пиратском корабле. Он всё ещё плоховато различал имнеев. Однако того имне, что сидел в дальнем углу зала, он точно узнал бы из тысячи. Там в окружении суетящихся, видимо, жрецов на горе подушек покоилось нечто вроде живой мумии. Невероятно старый, лысый, костлявый, испичёрённый морщинами и пигментными пятнами имней. Температура в зале на 5-6 градусов превышала комнатную. Однако старик на подушках был закутан во множество одежд и всё равно трясся, словно в лихорадке. Хриплое дыхание разносилось по всему залу, и его взгляд горел огнём, диким, безумным огнём. "Это что ещё за Струльдбрук?" вполголоса произнёс Эйгорн. "Это наш великий Сипа", неожиданно ответил сосед справа, самый мудрый и благородный имнённый на Алатусе. "Это вот он?" скептически уточнил Эйгорн. Старик на подушках вовсе не производил впечатления мудрого и благородного. Он производил впечатление отряхлевшего наркомана на последней стадии. Его не спасало даже окружение. Зал утопал в дикой, кричащей роскоши. Волшебных светильников не было. Свет лился с потолка из огромного, забранного хрусталём иллюминатора. Все присутствующие тоже были облачены в удивительно пышные, совсем нетипичные для имниев одеяния. Жрецы носили высоченные шапки И мешковатая, полностью скрывающая крылья балахоны. Целые дюжины их стояло полукругом за сипой, зуныв нагундя какой-то песнопение. Ещё двое, самые пышно разодетые с постными лицами, выжимали сипи на макушку. Сначала Егорну показала, что это губка, большая губка, испачканная в чём-то красном. "Твою же мать", только и смог сказать он, разглядев губку получше. Сердце, то было кровоточащее, еще слегка трепещущее сердце человека и лимни. И по мере того, как алые капли падали на морщинистую плешь, Сипа словно оживал. Из дыхания пропадали хрипы, дрожь прекращалась, взгляд замасливался. «Хорошо...» — чуть слышно прошипел он. «Хорошо...» «Это что вообще такое?» — осведомился их горн, наклонив голову к соседу справа. «А ты не знаешь, ползун?» Усмехнулся тот. «Как давно ты уже на Аллатусе?» «Около луны?» Медленно ответил Игорн, отвлекшись на двух служителей. Те волокли бездыханное тело с дырой в правой половине груди. Обвисшие крылья мели пол. Почему-то Игорну подумалось, что не Икхри Марадос, не Орока Тувуани... не упоминали, что у имни в сердца справа. Хотя, конечно, они-то их не вскрывали. «Так что тут у вас происходит?» повторила Игорн в полголоса. «Можешь рассказать?» «Могу, пожал плечами сосед. Тем более, что времени у нас с тобой еще много». И он рассказал. Этот имний вообще оказался разговорчивым и не склонным к панике. Скорее всего, ему тоже не хотелось умирать, но он ничем этого не показывал. Выяснилось, что Сипа... Это действительно правитель всего Алатуса. Его должность пожизненная, но выборная, по наследству не передаётся. И вот этого конкретного Сипу возвели на трон больше 20 лет назад. В то время он действительно был незурядным политиком, известным своим интеллектом. Первые 10 лет он правил мудро и достойно. Сейчас те годы вспоминают с ностальгией. Но потом Чуть менее 10 лет назад Сипа тяжело заболел. Собственно, ничего особенного, обычный возрастной недуг. Будь он рядовым и мне, никто бы не увидел в этом ничего такого, и спустя луну другую старик умер бы естественной смертью. Но он был всемогущим Сипой, причём самым популярным Сипой за минувший век. До него Алатасом правили сплошные моральные уроды, взбиравшиеся на трон путём интриг. О них никто не сожалел, а многим приближенные даже помогли отправиться в лучший мир. Но возможная потеря этого всех не на шутку встревожила, в том числе и самого Сипу. Ему вдруг ужасно, захотелось пожить еще хоть немного. А поскольку обычные медицины и всякие народные средства уже не помогали, он обратился к черной корпорации. Здесь им не рассказчик сделал небольшое отступление. Узнав, что Егорн понятия не имеет, что такое чёрная корпорация, он дал небольшую справку и о ней. Оказалось, что магия Парифата знает множество способов продлить жизнь, но большинство из них доступны лишь самим волшебникам. Причём наиболее эффективные только самым великим. Эти действительно порой доживают до 200, а то и до 300 лет. Обычные же люди или имни, да и рядовые волшебники, у них не всё так здорово. Да, существуют всякие целебные и омолаживающие чары, но они далеки от тех, чтобы зваться панацеей. Не говоря уже о внушающих страх ценниках. Но кроме разрешённой магии существует ещё и другая чёрная. В мистерии изучают и ее, но с опаской и ограничено. Ибо черная магия умеет много всяких полезных гитик, но к ним прилагается и разное дерьмо, порой несмываемое. В частности, черная корпорация – это тайный конклав черных магов, занимающихся торговлей бессмертием. Настоящего бессмертия от них все-таки нет. тоже не дождёшься, но продлевать жизнь они мостаки. Очень задорого и не очень правильными способами. Чтобы не ходить далеко за примером, великому сиипи они предложили вылечиться с помощью жертвоприношения, провести специальный ритуал, оросить голову кровью из свежевырезанного сердца человека имне или иного разумного, и всё, живи дальше. Сипа надо отдать ему должное, поначалу колебался. Но бояре напомнили, что в темнице всё равно дожидаются казни несколько преступников. Им так и так умирать, а тут будет польза. И Сипа согласился. Привели одного смертника, убили, умыли Сипу кровью, и он выздоровел, стал бодрый и силён, словно вовсе ничем не болел. Даже вроде бы помолодел на десяток лет. Целые сутки Сипа радовался и праздновал. А потом вдруг все вернулось. Вернулась болезнь, вернулась старость. Возмущенный он потребовал ответа от колдунов, но те лишь развели руками. Мол, особо тяжелый случай, единственное, что можно посоветовать, повторить ритуал. И его повторили. Привели другого смертника вовремя. убили, умыли Сипу кровью, и он снова выздоровел. Но спустя ещё сутки его состояние вновь стало прежним. И вот тогда Сипа пошёл вразнос. Подсевший на чёрный ритуал, он приказал доставить следующего смертника и следующего и следующего магии из чёрной корпорации давно покинули Алатус в обмен на гору золота, передав секрет жреческой коллегии. И теперь уже Те каждый день повторяют ритуал каждый день, убивая всё новых имён. По одному в день, говоришь, удивился Егор. А зачем же нас тут так много? Было по одному в день, ответил его собеседник. 10 лет назад. Но постепенно болезнь прогрессировала, а ритуал действовал всё хуже. Сейчас на алтаре убивают по имёню каждые 3 часа. И сам, понимаешь, одних только преступников тут уже давно не хватает. И сколько же всего тут уже полегло? осведомился Егорн. 8.962 индивида. Без раздумий отчеканил имний. И откуда такая точность? усомнился Егорн. Так я счетовод. Был счетоводом. В моей обязанности как раз и входило вести учёт жертв. И что как? А как же ты здесь оказался? Посмотрел, сипе в глаза, а? В глаза не понял Егорн. Ну да, подавал ежелунный отчёт и нечаянно встретился с ним взглядом. Ясно. А в чём ты провинился-то? В этом и провинился. Не понял. На лице имне отразилось сомнение. Он явно считал, что говорит о какой-то самой очевидной вещи, но когда удостоверился, что Егорн действительно не понимает, Всё же объяснил, что сипа нельзя смотреть в глаза. Нет большего прегрешения на алатусе. Если нужно что-то преподнести владыке, стой на коленях, разговаривая, опускай голову как можно ниже. Самое страшное наказание если сипа пронзит виновника своим сокрушающим взглядом. Позор на всю жизнь, и продлится эта жизнь очень недолго. Этот обычай тянется из глуби ди веков. Он освящен тысячелетиями, но раньше великий Сипа не злоупотреблял своим правом. Выходя к подданным, он порой даже надевал повязку, дабы не встретиться ни с кем случайно взглядом. Но то было раньше, сейчас не так. В отличие от соседа справа, сосед слева так и не произнес ни слова. И Горн пытался расспросить и его узнать, что делает на латусе другой человек, Кто он, волшебник, кавролётчик, путешественник другого рода, но тот словно набрал в рот воды. Ни слова, ни звука. Сипа тем временем занимался государственными делами. Это выражалось в том, что приближённые шептали ему на ухо, а он невнятно шамкал в ответ. Даже возрождающий ритуал уже мало помогал этому полутрупу. Часы тянулись ужасно медленно. Вот Сипа совсем уже заплакал. и жрецы взяли соседа их горна слева. Прямо на глазах у остальных имней, в высокой шапке, надел нечто вроде рукавицы с когтями и запихал ее прямо парню в грудь. Вытащив окровавленный комок, он пару секунд подержал его на весу, а потом выжил в сипе на макушку. Изуродованный труп тут же засунули в мешок, чтобы не пачкать пол и куда-то уволокли. Ещё один, то ли жрец, то ли врач, наклонился к Сипе и прощупал у него пульс, старательно отводя лицо. Их горн поёрзал, стоять на коленях было жёстко. Ещё 3 часа, значит. 3 часа стоять на коленях, ожидать смерти, глядеть на эту гниющую развалину на троне. Им не исправы на неё не глядели, по привычке прятали глаза. Хотя теперь-то уж им бояться и нечего. Голова Сипы тряслась всё сильнее. С каждым его хрипом сердце их горно ёкало. Вот сейчас его зарежут. И накатывало облегчение, когда жрецы оставались недвижимы. Нет, ещё не сейчас. Он прекрасно понимал, что перед смертью не надышишься. Лишние несколько минут ничего не изменят. Но объяснить это мозжичку не получалось. Тот действовал ну тупым звериным инстинкте. Страх, боль, голод и прочие примитивные эмоции. Впрочем, уже совсем скоро их Горн с ними расстанется. Хоть какой-то плюс. Вот Сип издал совсем уж неприятный хрип, и жрецы направились к их Горну. Твоя очередь, Ползун, равнодушно произнёс один. Их Горн неохотно поднялся. Он шарил глазами по залу, ища выход из безнадёжного положения. Жрецы вооружены, стража вооружена. Можно выхватить у кого-нибудь клинок, метнуться к подушечному трону, взять Сипу в заложники, и какой-нибудь Брюс Уиллис наверняка именно так бы и поступил. Шансы же их горна успешно провернуть подобное колеблются где-то около 0. Тем не менее, микроскопическая вероятность успеха всё же есть. Когда его подведут к алтарю, будет наиболее подходящий момент. Их горн напрякся, у него не получилось. Как и следовало ожидать, стоило ему только дёрнуться, только трепхнуться, и у подбородка возникло лезвие. Он явно не первая овца, попытавшаяся избежать заклятия. И мясники среагировали привычно. Егорн всё равно попытался вырваться, он рассудил, что нет разницы, куда вонзится острое железко в грудь или в горло. В горло, пожалуй, будет ещё и полегче. Но сразу уже навалились имни, их горно опрокинули на алтарь. Главный жрец прогундел какую-то билиберду и вонзил нож ему в грудь. Все тело пронзило резкой, нестерпимой болью, но длилось это совсем недолго. Уже через секунду сознание их горно стало затухать. Последнее, что он увидел, свое все еще бьющееся сердце.